Глава тридцатая. Тёплым погожим утром Марьяна устроилась в экипаже для слуг и принялась ждать, когда к ней присоединятся ещё две горничные. Прошло полчаса, но никто так и не появился, и она уже встревожилась. Что бы могло их так задержать? Когда экипаж поехал, она хотела было высунуться в окошко и крикнуть кучеру, чтобы подождал остальных, но тут... Дверца экипажа распахнулась, внутрь запрыгнул Бэл и, расположившись на противоположном сиденье, как ни в чём не бывало заулыбался. Мариан растерянно заморгала. Что ты задумал? Э, где мисс Харпер и миссис Уимбли? Улыбка Бэла стала ещё шире. Я уговорил их поехать с лакеями. С лакеями? Но это неприлично. Да, но та сумма, которую я им дал, позволяет на время забыть об этом. Марианна положила руки на колени. Ты вот так запросто можешь откупиться от Любовы и получить то, что хочешь, да? Его лицо вытянулось. Вовсе нет. Я думал, они будут довольны. Обе получили больше, чем зарабатывают за полгода. Не всё можно купить, отрезала Марианна, и сжав кулаки, спрятала их в складках юбок. Если у меня есть деньги, Но не вижу смысла их не использовать, тем более на благое дело. Мне этого не понять. Я никогда не была богатой. Тебя так раздражает перспектива ехать в Лондон наедине со мной? Решил сменить тему Бэл. Мириана посмотрела в окно, обдумывая ответ. Ехать им полдня, не меньше, и вряд ли всё это время они будут в экипаже одни, но в любом случае ей было почему-то тревожно. По правде говоря, Переживала она не за него, а за себя. Именно поэтому она старалась не оставаться с ним наедине, за исключением их еженедельных встреч в коморке под лестницей, потому что в них никакой опасности не было. Всё бы ничего, если бы не ночи, когда Марианне требовались все силы, чтобы не пойти к нему. Временами она была готова, забыв про все запреты, просить его умолять заняться с ней любовью. Но Марианна не могла пойти к нему, Во-первых, потому что именно она предложила направить их отношения в строго профессиональное русло. Если она явится к нему и завалится в постель, то будет выглядеть полной идиоткой. А во-вторых, у их отношений в любом случае нет будущего. Он маркиз, а она служанка. Они никогда не смогут быть вместе. Марианна совсем не хотела жить после расставания с разбитым сердцем. Так что единственный выход держаться от него подальше. Я полагаю, у тебя была серьёзная причина остаться со мной наедине, иначе не потратил бы столько времени и денег, сказала она наконец, причём довольно громко, чтобы заглушить стук колёс экипажа, катившегося по грунтовой дороге к выезду из поместья. Да, ты права, Бел кашлянул. Мы нам необходимо продумать, как действовать, пока будем в Лондоне. А Этвари и Канингем точно будут на балу. Некоторые гости могут остаться на ночь. Даже если у них есть городские дома. Так довольно часто бывает. Тайная надежда Марианны, что Белл хотел остаться с ней наедине, чтобы сказать что-нибудь приятное, к примеру, что тоскует без неё и очень хочет поцеловать, и спустила дух. Она потрясла головой, отгоняя эти никчёмные мысли, выпрямилась и глубоко вздохнула. «Очень хорошо. Если он хочет говорить только о деле, да будет так, она справится». «Вообще-то я уже поинтересовалась у леди Вильгельмины, кто из гостей останется ночевать». Но она ответила, что не знает. «Неважно, мы все узнаем сами». «А какие у нас задачи на балу?» «Важно не выпускать из поля зрения всю эту троицу, но особенно Хайтуэра и Каннингема». «Да, я тоже думаю, что лорд Копперпот ни при чем». Белл прикусил губу, потом спросил. «Не знаешь...» «Есть ли в доме место, откуда можно было бы тайком наблюдать за происходящим в больном зале? Если Каннингем и Хайтуэр меня увидят, то вполне могут узнать». Марианна покраснела. «Такое место в доме, конечно, есть, но она вовсе не собиралась признаваться, откуда о нем знает. В эту коморку над сценой она частенько прибиралась, чтобы понаблюдать за танцующими. Ей очень нравились музыка, великолепные платья». Чудесный запах подаваемых закусок и восхитительный аромат цветов. Прошлой весной в Коперпте особенно часто устраивали балы и приёмы. Марианна проводила в этой каморке всё свободное время. Да, такое место есть. Я покажу, балкивнул. Вот и отлично. Ты будешь наблюдать за Канингемом, а я за Хайтвором. Хорошо. Только ты должен показать мне лорда Канингема, в отличие от тебя, Я его ни разу не видела. Договорились, я покажу тебе обоих. Несколько минут они молчали, и каждый смотрел в своё окно на проплывающие мимо пейзажи. В Англию пришла осень. Листья уже начали менять свой цвет, и было очень красиво. Наконец Бэл нарушил молчание. Где живут слуги в городском доме лорда Коперпота? В каких условиях я имею в виду? Марианна пожала плечами. Там всё устроено практически так же, как в поместье. Прислуга высшего ранга живёт в отдельных комнатах на четвёртом этаже, семья на втором, а гости на третьем, Белу усмехнулся. Прислугу высшего ранга разделяют по половой принадлежности. Женщины живут в правой части дома, а мужчины в левой. Если ты об этом, какая жалость, засмеялся он и потряс головой. О чём это ты? Марианна тут же пожалела о своей несдержанности. Но слово, как говорится, не воробей. Бэл посерьёзнел и посмотрел ей в глаза. Видишь ли, за всё то время, что прошло с приёма у Клейтона, не было ни одной ночи, когда я не мечтал бы оказаться у тебя в спальне.